После уничтожения остатков лояльных императору воинов на Истване-3, армии Хоруса отправились к орбите пятой планеты системы. Могучая флотилия боевых кораблей и транспортных судов несла на своих палубах и трюмах неисчислимые силы четырех легионов, десантников, беспрекословно верных воителю и только ему. Гигантские посадочные модули войск бывшего имперского командера Файля доставили на поверхность Иствана 5 миллионов солдат, бронетанковые подразделения и артиллерийские батареи. Вслед за ними взметнули черный песок мощные двигатели километровых транспортников Adeptus Mechanicus, перенесших в мир смерти Диас Иры и ее сестер Титанов из Легио Мортис. Темные служители духа машины готовили свои чудовищные устройства к грядущей Великой Битве, в которой потребуется вся их смертоносная мощь. Окончательная победа на истоне 3 была куплена ценой множества жизней, но она закалила легионы Хоруса в крови бывших собратьев. Это долгое сражение оказалось необходимым. Первым и самым важным шагом на пути к спасению Империума от власти лживого Императора. Конечно, предстояло еще немало тяжелых и страшных битв, но армии воителя уже осознали, что могут и должны убивать своих братьев Астартес. Лакеям же Императора потребуется еще много времени, чтобы обрести решимость проливать кровь тех, с кем еще совсем недавно они дрались рука об руку. И эта мягкосердечность погубит их, предрек Хорус.